Трагедия героев-лейтенантов Цуканова и Волкова. 30 июля 1942 года началась Ржевско-Сычевская наступательная операция. Началась она с мощной двухчасовой артиллерийской подготовки по всей ширине 12-километрового фронта. Грохот пушечных выстрелов, тысяч орудий и минометов слился во всеобщий страшный гул и грохот, подобный землетрясению. Почва ходила ходуном. В двух шагах не слышно было человеческого голоса. Полушинели дрожали от сотрясений воздуха. Весь первый рубеж обороны немцев был сметен с лица земли вместе с фашистами. Оставшиеся в живых немцы побежали Ржева. Наша пехота во весь рост беспрепятственно пошла через немецкий передний край. Радость у нас была неимоверная. Вот он, Ржев! Без потерь мы продвинулись на несколько километров. И тут, как назло, на целую неделю разразились невероятные силы проливные дожди. Вода стеной хлынула с неба. Болота вспухли. Вода поднялась. На дорогах сплошная. Глубиной до метра грязь. Не пройти, не проехать. Весь транспорт встал. Остановились танки и артиллерия. Снаряды подвозили по паре штук на лошадях, в мешках наперевес. Но даже лошади и конные люди не в состоянии были двинуться с места, не говоря уж о том, чтобы идти вперед. Завязано в грязи, наше наступление остановилось. А убежавшие было немцы снова вернулись в Ржев и на свои запасные оборонительные рубежи перед городом. Третьи сутки, не переставая, лили дожди. Днем первый батальон, понеся большие потери, выбил таки немцев из очередной траншеи и продвинулся вперед. Но все участвовавшие в бою командиры ротов-взводов, кроме влашевого лейтенанта Цуканова, погибли. На этот раз не уцелел и комбат, и Цуканов в разгар боя взял командование батальоном на себя. Хорошим помощником ему стал командир взвода управления нашей батареи лейтенант Волков с пятью своими людьми, с физистами и разведчиками давая по телефону команды на свою батарею стоявшую на закрытой позиции он так умело громил снарядами фашистов что батальон продвинулся вперед метров на пятьсот соседи же слева и справа так и не смогли одолеть своих немцев под вечер спасаясь от проливного дождя остатки уставших солдат прилегли в сухих добротных трофейных блиндажах отдохнуть в траншее у пулеметов остались только дежурные став одночасье командиром батальона молоденький старший лейтенант цуканов был одержим ответственностью, и сам спать не ложился, и, опасаясь ответной ночной атаки, поднял всех своих бойцов, а было их 36, и расставил по траншеи Всю ночь они простояли по колено в воде, промокшие под дождем до нитки, а он ходил, проверял, как они готовы к бою, наставлял. — Ты прижмись незаметно к стенке окопа и смотри поверх траншеи! Как на фоне неба появится фашист, сразу стреляй! Немцы же были уверены, что в залитых водой траншеях до да ночью никого быть не может. А траншеи-то эти еще утром принадлежали им. Они хорошо знали тут каждый закоулок. Поэтому в кромешной темноте, невзирая на ливень, около сорока немцев тихо подползли и стали прыгать в траншею, опасаясь только воды. В результате большинство из них было перебито, а раненые захлебнулись в воде на дне траншеи. Те же немцы, которым было поручено забросать гранатами блиндажи, были уничтожены группы артиллеристов Волкова. В этом скоротечном ночном бою батальон потерял всего двоих убитыми и пятерых ранеными, и у Волкова, пока он со всеми людьми отражал атаки немцев на блиндажи, убило разведчика. К утру дождь перестал. Голодные, но радостные от успешного боя солдаты поживали, что осталось в мокрых карманах от сухарей, и поживились кое-чем из ясново в немецких блиндажах. Дежурные остались в траншее, остальные повалились на дощатые нары в трофейных блиндажах. От спящих повалил густой пар. И лейтенанты, чтобы обсудить положение, присели у входа внутри одного из блиндажей. Смуглый, темноглазый Цуканов и розовощекий с пшеничным чубом Волков, вчерашние школьники из Курской Москвы, вели за плечами трехмесячные курсы, три дня боевого опыта и никакого житейского, а думы их была тяжелая. Что делать дальше? Немцы продолжали поливать траншею пулеметным огнем, осыпать минами и снарядами, а связи со своими не было. В связи с волкова Посланный исправлять перебитый кабель. Погиб. Не вернулись от комполка и связные Цуканова. Волков послал по кабелю последнего связиста и теперь сидел, ни на секунду не отрывая телефонную трубку от уха. его распоряжении остался всего лишь один разведчик. Последнее, что слышал по телефону от комполка Цуканов. «Держись! ни шагу назад!» Соседи справа и слева так и не продвинулись вперед. Фланги батальона были открыты. И молодые лейтенанты опасались, как бы немцы не отрезали их от тыла. На душе было муторно, но они, один перед другим, да и перед солдатами, держались молодцами. То, чего они опасались, случилось. Фашисты густой цепью свежих сил атаковали батальон спереди, а в спину, слева и справа, ударили огнем из немецких траншей, в котором неудачно противостояли соседние батальоны нашей дивизии. К счастью, у Волкова появилась связь, и он накрыл снарядами атакующих. Немцы залегли, но связь опять прекратилась. Фашисты снова поднялись и помчались к нашей траншее. Их минометчики, поддерживая атаку, начали обстреливать позиции ребят минами. И сзади, с флангов, дружно ударили несколько немецких пулеметов. У наших появились убитые и раненые. Положение становилось отчаянным. Немцы уже впрыгивали в траншею. Остатки батальона один за другим стали покидать траншею, отползать назад. сукана бросился им на перерез, но сделать ничего не смог. И вынужден был вместе с солдатами медленно пятиться назад. Несколько оставшихся в пехотинцев и Волков с разведчиком из трофейного пулемета пытались оборонять траншею, но немцев было много. Они были уже и в траншее, и бежали к блиндажу Волкова. Двое артиллеристов, несколько бойцов-пехотинцев заблокировались в блиндаже, отстреливаясь выбрасывая летящие гранаты назад к немцам, а гранаты, которые закатывались под нары, накрывали подушками, опасаясь их осколков. Но немцы ухитрялись стрелять внутрь блиндажа. Ранило в левую руку Волкова. Убило двух пехотинцев. Лейтенант с разведчиком уложили тела убитых в проход блиндажа, залегли за них и продолжали отстреливаться. Наконец немцы выдохлись и отступили. Стало смеркаться. Из тыла, со своей новой передовой, группы немцев, хозяев блиндажа, в котором сидел Волков, возвратилась ночью в окоп на отдых. Считая, что блиндаж пуст, немцы беззаботно влезли из траншеи в свое жилище. Волков с разведчиком впустили их в темный блиндаж и перестреляли всех из автоматов. Потом ребята высказали в окоп, выбросились наверх и выползли назад, к траншее, в которой должен был располагаться с остатками своего батальона суканов Но Цуканова в батальоне они не нашли. За то, что его солдаты оставили занятые позиции, то есть отступили, его арестовали и увели в особый отдел. Политработники, замполит, парторг и комсорг батальона в бою, как обычно, не участвовали, зато после боя, выполняя приказ Сталина, «Ни шагу назад!» Помогали особистам вылавливать по тылам частей дезертиров с передовой. Огорченный, несправедливым арестом друга, Волков разыскал в ночной темноте блиндаж командира своей батареи. черневский обрадовался, что его лейтенант вернулся с передового НП, хотя и раненым, но живым. Перевязав получше раненую руку, он отправил Волкова вместе с разведчиком в тыл на огневую позицию батареи, чтобы они до утра отдохнули в тепле. Я был в то время старшим на батарее. Чернявский уже рассказал мне по телефону, что случилось с Волковым, и мы встретили изможденных ребят как героев. Переодели в сухое, накормили и уложили спать. Рано утром, верхом на лошадях, приехали люди из особого отдела. Лейтенант-особист ударами сапога в бока разбудил героев. За то, что Волков во время боя оказался в тылу у немцев, особист именовал его с сволочью и предателем. Волкова и его разведчика порознь посадили в вырытые в земле далеко от друга колодцы, И стали допрашивать. Разведчика, взяв с него подписку о неразглашении, оставили в батарее, а раненого Волкова привязали за здоровую руку к стремени седла и повезли в СМЕРШ. Мы ничем помочь Волкову не могли. До сих пор помню скорбные, полные слез глаза на недоуменном лице Волкова и нашу искреннюю молчаливую, невысказанную жалость. Вместе с тысячами наших воинов, погибших от пуль фашистов, были убиты, и эти два молодых лейтенанта убиты ни за что, как враги. Своими. Трагедию лейтенанта Волкова я испытал в полной мере на себе, когда меня назначили на его место командиром взвода управления батареей. Трижды я оказывался в окружении у немцев на своем передовом НП, когда поддерживаемая мной пехота отползала назад. В такой ситуации мне и отступать вместе с пехотой нельзя. Под приказ попадешь, и в окружении оставаться опасно. Хорошо, если погибнешь в бою. Хуже, в плен попадешь. Предателем станешь». Но даже после всего, уцелев в бою и не попав в плен, выберешься к своим. Все равно расстреляют. К счастью, мне повезло. Продолжала действовать телефонная связь с батареей, и я, перебив с помощью огня орудия немцев, восстановил положение, давая возможность своей пехоте возвратиться ко мне на оставленный рубеж.